Зал. Что вы, батенька, несете? Как может наука быть бессильной, когда она сама превратилась в производительную силу? Документы читать надо. Да по нашим наблюдениям количество кварцосущих пока еще превышает потребности современного человека. Но потребности растут, так что наука и здесь на марше. — Кстати, вы знаете, что самка цемикса за одно кормление высасывает максимум семь миллилитров крови. Значит, вы располагаете практически неограниченными природными ресурсами. Вас хватит на... Эм, да вы можете обслужить одновременно более 70 тысяч особей. — Нет, — закричал я, — никого я не буду обслуживать. Я их давить буду, как цемиксов вонючек. Эки вы! — Экстремист, батенька! — укорил академик. — А чтобы вам предложить им разумную альтернативу? — Что? — и меня закрутило еще быстрее. — Скажем, расставлять по углам блюдца с черной икрой. Еще чего? Да знаете ли вы, что переброска стока северных рек на юг заставит многих насекомых изменить привычные пути миграции? — вместе с живительной влагой они уйдут в безводные степи и там включаться в преобразованиях плодородную житницу мне наконец удалось расстегнуть ремни и выпустить из злопинга а если их байкальской водой травить спросил я э боенька до да вас аналитический ум засмеялся академик. — самый корень глядите похвально похвально нет к по сожалению вода байкал еще Станет пригодным для этого не завтра. Понадобятся еще годы и годы напряженного труда. Дорога цена, которую платит человечество за познание тайн природы, но все же не дороже денег. Тут в селекторе раздался пронзительный женский голос. — Товарищ фарафонтов, академические пайки дают! Мой собеседник мигом освободился от браслетов и проводов и побежал по дорожке в стену. Стена расступилась, пропустив его. Судя по тренировке, прибежать за пайком академик должен был самым первым. Сергей Сергеевич! Я тоже не сдержался во храме науки, тем более что по селектору завопил тот же голос. Он к Фарафонтову без допуска ходил. Сергей Сергеевич, что там в пропуске положено? Зайчик или лягушечка? Я его словесный портрет запомнила? Э, э подумал я. Да тут и с именем Страмцова залететь можно. Вон и доску мемориальную чуть не расколотили. Никто здесь не хочет мне помочь. И вообще они, кажется, подкуплены этими сколюще-сосущим аппаратом. Но тут в коридор вышел мужчина с ласковым и светлым лицом. Он улыбнулся и очень приветливо манил к себе при помощи согнутого указательного пальца. «Привет, друг!» «Я от Страмцова! закричал я. «От Стромцовка! От Стромцова!» — сказал мужчина, не ослабляя накалу улыбки. «Нам-то что? Вы же умные люди. Зайдите ко мне и поговорим. Я о вашей беде все знаю. Слухами земля полнится. Вашу беду я разведу вот этими руками». Он показал мне руки, чисто вымытые и нерабочие. «Зовите меня просто Сергеем Сергеевичем!» Сказал он и пропустил меня за дверь. В кабинете было уютно и полутемно. Сергей Сергеевич включил лампу и указал мне сесть в кресло. Сесть я сел, но свет бил в глаза, попытался передвинуть кресло, оно было привинчено. Сергей Сергеевич предложил мне закурить и сказал, «Что ж это вы?» «Что ж это я?» — спросил я. «Не валяйте, дурака». — поморщился Сергей Сергеевич. — Вы прекрасно знаете, о чем речь. Лучше вспомните. Кто вам внушил мысль о необходимости бороться с этими, как вы выражаетесь, кровососущими? Небось, на четных этажах этих мыслишек нахватались? — На четных этажах не был, — сказал я. — А что там? — А то вы не знаете, — сказал Сергей Сергеевич. — Не знаю, — сказал я. — Может, другая управа? — Еще чего. — сказал Сергей Сергеевич. — Просто там все сильно умные стали, много о себе понимают, а элементарной методологии освоить не могут, и все-таки кто внушил? — Сами не внушили своим поведением. — Ну, бросьте, — сказал Сергей